Глава 109. Томас не раздумывал. Оторвав взгляд от того места, где упал Джим, он выхватил из-за пояса ракетницу, прицелился в прожектор под брюхом вертолета и выстрелил. Сигнальная ракета покинула ствол с глухим хлопком, оставляя с собой дымовой след реактивного снаряда. Сначала ничего не произошло, так что у Томаса даже успел мигнуть мысль, что он промахнулся или сделал холостой выстрел. Найт шарил по карманам в поисках другого патрона, но тут вертолет над головой озарили красные и белые вспышки. Сигнальная ракета попала прямо в отсек, где сидел боец с пулеметом, и заряд фосфора разорвался, подобно гранате. Вертолет дернулся в воздухе, рассекая несущим винтом пустоту, резко метнулся в сторону. Тут у него внутри что-то грохнуло. Сияние сигнальной ракеты затмило ослепительная оранжевая вспышка, которая быстро превратилась в огненный шар. Вертолет завис в воздухе, разваливаясь на части, теряя хвостовую балку, затем полетел вниз. Томас откатился в сторону, стараясь удалиться от обломков, падающих на деревья. Затем прогремел еще один взрыв. Какое-то мгновение Найт ни о чем не думал и ничего не чувствовал, не в силах определить, ранен он или, может быть, уже умирает. Но Томас снова вскочил, поднял Джейма на ноги и криком призвал куми следовать за собой. Она двигалась быстро, судя по всему, не задетая пулями и взрывом, но Джейма зацепила дважды. В жутком свете горящего вертолета было видно, как у него дрожат глаза. «Держись за меня!» — крикнул Томас, только не потеряй сознание. «Попробуй идти!» Он принял на свое плечо большую часть веса тела священника и зашагал в заросли. Они двигались медленно. Найт понимал, что только крушение вертолета на какое-то время задержало их преследователей. Возможно, лишившись поддержки с воздуха, они даже решат подождать до рассвета, и только тогда продолжат охоту. Только нельзя лучше устраивало беглецов. Добравшись до берега бухты, они устроились в зарослях. Джим лег на землю. Он оставался в сознании на самой грани. Одна пуля прошла через левую руку чуть выше локтя, вероятно, кость была раздроблена. Но все же... Томаса в первую очередь беспокоила вторая пуля, попавшая в плечо. Выходное отверстие находилось низко под мышкой, и одному богу было известно, каких бед успела натворить пуля внутри. Дышал Джеймс трудом, вероятно, у него было задето легкое. Насколько понимал Найт, его друг, умирал. Сбегав к подводной лодке, он достал аптечку. Куми, которая всегда разбиралась в подобных вещах лучше его, Обработал рану антисептиком и туго перебинтовал, чтобы остановить кровотечение. Я не знаю, что еще делать, сказала она. Все хорошо. С трудом выдавил Джим. Спасибо. Куми оглянулась на Томаса, у нее в глаза облеснули слезы. Извини, пробормотал Найт. Я думал, что если освожу вас из хижины, нас все равно не оставили бы в живых, заметил Джим. Так что ты поступил совершенно правильно. Я очень тебе признателен. Что дальше? спросил Акуми. Сколько боевиков осталось на Наре? спросил Томас. Ни одного, ответил Акуми. Команда... Заперта в тюме. Капитан убит. Надь шумно выдохнул. Итак, не отставала от него женщина. Твой план. Я думаю, воспользоваться подводной лодкой, неуверенно произнес он. Втроем мы там не поместимся. Напомнила Куми. Тогда оставьте меня здесь, сказал Джим. Поместится все, если кто-то один сядет на лодку, заявил Томас. Что ты хочешь сказать, удивилась Куми. Мы с Джимом заберемся внутрь, сделав над собой усилие, продолжал Найт. — Ты усядешься сверху, и мы поплывем к Нари. — Интересно, как я буду дышать? прошипела Куми. Мы погрузим лишь настолько, чтобы скрыться из виду. — На один или два фута, не больше, твоя голова останется над водой. — А почему именно мне придется сидеть на лодке? — недовольно спросила она. — Я знаю, как ею управлять, — объяснил Томас. — А кровь Джима привлечет акул. Наступившее молчание нарушил хриплый кашель. Это рассмеялся Горнал. Да, замечательно, — сказал он. И у ирландский акцент внезапно резко усилился. — Такую фразу... «Услышишь не каждый день», — Куми перевела взгляд на Томаса. «Хорошо, но нам нужно поторопиться. Скоро рассветет». Томас начал было вставать, но остановился. «А что насчет Паркса?» Джим шумно выдохнул и ответил. «Сами мы его не вызволим. Если нам удастся подняться на борт Нары и добраться до ближайшего порта, то мы известим власти о случившемся. Так что для Паркса лучшая надежда — это наше бегство отсюда». Он опустился на землю, обессиленный от напряжения, вызванного необходимостью говорить. «Пошли!» — кивнул Томас.